Времени у нас довольно, так я тогда легкомысленно посчитал и снова удивился гению Павла. Даже погибая, он чётко оценил происходящее и понял, как спасти Жанну. Собственная гибель была сознательно взята им в расчёт, чтобы не дать хроноколебаниям разорвать жизненную синхронность в Жанне. Он всей силой воли, всей мощью трансформатора времени фиксировал клетки своего мозга в том будущем, куда их выбросило автоколебанием. Он насильственно удержал себя в будущем. Возможно, Павел заранее продумал варианты действий на случай катастрофы. Он был мастер на предвидении и расчёты. Чем глубже я вникал в трагедию, тем сильнее покоряла меня сила его любви к Жанне. И вот Рассматривая кривые хроны экспериментов, я вдруг обнаружил свою ошибку. В дикой спешке я разорвал процесс не в точке равновесия, как мне показалось, а чуть в стороне от нее. Для Павла это не имело значения. Он уже и в тот момент был недоступен спасению. Но положение Жанны беспокоило. От авто колебаний внутреннего времени ее удалось предохранить. Однако восстановится ли его естественный ход? Есть ли синхронизация и в точке жизненного равновесия не произошло? Я с тревогой смотрел на выданный компьютером анализ. Наш автоматический мудрец, последняя модель марки УУ усиленный, умный, предупреждал о возможности новых несчастий. только не расшифровал, каковы они будут. Один вывод был очевиден: Жанну нельзя выпускать из психодиполя, пока не появится полная гарантия от непреизвольных автоколебаний времени. Только я мог теперь составить второй полюс такой психологической связи. Но как убедить Жанну в необходимости нового деполя? Не подумает ли она, что я хочу воспользоваться этим для того, чтобы завладеть её душой? Она ведь знала, что я люблю её. Была, конечно, возможность рассказать, как реально обстоит дело. Пойти на это я не мог. Я скрыл, что Павел пожертвовал своей жизнью ради спасения её жизни. Жанна не перенесла бы правды. Она сочла бы себя убийцей мужа. И если бы не покончила с собой, то несомненно, отказалась бы принять мою помощь. И тогда я решил воздействовать на Жанну, используя её любовь к мужу, то против чего ещё недавно я собирался категорически возражать, стало единственным шансом на удачу. Я сказал Жанне, что хочу закончить исследование Павла. Человечество должно узнать, каким научным изполином был её муж. Пусть она докажет свою любовь к Павлу тем, что завершит погубившие его хронные эксперименты. Для этого придется составить новый психодиполь со мной, ввести его в аппараты и проделать несколько опытов. Так я уговорил ее продолжить тайные исследования. Нас связало единое психо поле, оно было достаточно прочное, хотя один полюс Жанна показывал явное безучастие зато я мог кручаться за второй полюс себя я готовился энергично нейтрализовать любое колебание времени тревожиться за Жанну да и за себя не было поводов новые обстоятельства помешали осуществлению так хорошо рассчитанного плана в Жанне обнаружились совсем не те изменения каких я ожидал колебаний времени не произошло время осталось целостным но течение времени изменилось павел отчаянно выбрасывая себя в будущее одновременно ввергал жанну в её прошлое очень близкое прошлое вполне по теории нашего директора чарльза греценко доказавшего что уход в дальнее прошлое не больше чем тема для фантастических романов но прошлое Хроно колебания психодиполя имеют свои проклятые закономерности. В самом горячечном бреду я не мог вообразить того, что случилось с Жанной. В ней не было разрыва времени, в ней не появилась разновремённости, которую надо преодолевать новым психополем. Время в ней полностью пошло в обратную сторону. Жанна всё уходила в прошлое, она стала младедь Рой, поймёте ли вы мой ужас? Могу ли передать, какими глазами смотрел я на страшное заключение компьютера: атомное время нервных центров объекта идёт в обратном направлении. Объектом была Жанна. Обратный ход её времени означал приговор. Жанна невозвратно убегает назад, убегает к недавнему своему жизненному началу, который станет вскоре её жизненным концом. Именно так, описал вам в этой комнате Чарли биологическое значение обратного хода времени. Именно так и произошло в точности по его прогнозу, хотя он и отдалённо не догадывался, что неподалёку от его кабинета без его ведома осуществляется этот грозный процесс. Я был в отчаянии. Теория обратного хода времени подтверждалась беспощадным физическим фактом. Жанне предстояло пойти по дороге выщетаного ее мужем, а моложене до уничтожения. И в полном согласии с прогнозом Павла процесс ухода назад постепенно убыстряясь, из искусственно возбужденного должен превратиться в автоматический. Конец не заставит долго ждать себя. Как вы понимаете, Рой, я не мог позволить себе всецело предаться отчаянию. Главным был поиск возможности предотвратить ужасный финал. Вы сказали, что было бы забавно поглядеть, как древний старец растёт в юношу. Но я уверен, вы не найдёте ничего забавного в том, что выпало молодой красивой женщине Жанне Зориной. И тут я вспомнил о втором великом открытии Павла. Анализ показывал, что и этот обратный рост можно задержать и повернуть на нормальное развитие, используя психодиполь. Не всё потеряно, твердил я себе, настраивая аппаратуру на противодействие. Поворот вполне возможен, если падение в прошлое будет медленным. Для нейтрализации стремительного хода назад у нашей с Жанной слабой душевной связи не хватало прочности. Это я уже и тогда сознавал. Но как быстро идёт обратное развитие. Где та раковая точка, в которой оно автоматически убыстрится? Я не мог оторвать взгляда от Жанны, когда мы встречались. Это её раздражало. Она вбила себе в голову, что я по-прежнему любуюсь ею, что во мне возникает желание завоевать её, вдруг ставшую свободной. Она думала обо мне скорбительно. и я не мог отвергнуть её оскорбительного заблуждения, ибо не имел права оскорбляться. Любое опровержение могло стать разоблачением. Надо мной как топор нависал грозный вопрос: выдержит ли Жанна правду уже ни одного, а двух несчастий? Правду гибели Павла и правду грозящей ей собственной гибели. Я не смел позволить себе риска правды, чтобы Жанна не думала обо мне. В первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно, похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее психополя. В душе Жанны господствовало горе. Все мысли приковывались к воспоминаниям о Павле. Она не выходила из подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное. Атомное время объекта идёт в обратном направлении. Я с тихой радостью разглядывал записи пси-поля Жанны, с той же нескрываемой от всех радостью наблюдал за ней самой. Время ещё есть, говорил я себе, убеждаясь, что Жанне по-прежнему плохо. психодиполь не давал Жанне рухнуть в прошлое, но методично по элементам, по частицам поворачивал атомное время на прямой ход из обратного. Уже и в анализах компьютера звучали обнадеживающие нотки. В объекте появилось разновременье. Некоторые группы атомов приобретают прямое направление времени, хотя в целом время течёт обратно. Разновременье было само по себе опасно. От его разнузданности Павел в последние минуты своей жизни пытался Жанну уберечь, но только этот опасный путь мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. Время ещё есть, подбадривал я себя, регулируя созданное мной разновременье на плавный ход. Главное не допускать бури противоборствующих времён, и я постепенно вытяну Жанну из затягивающего её болота небытия. Энергетик Антон Чиршки первый подал сигнал, что времени осталось слишком мало. Этот человек, повелитель демонов Максвелла, наделён поистину демоническим ощущением необычайного. Жанна изготавливает для него сепарационные пластинки. Антон встречается с ней ежедневно. Частые встречи отнюдь не способствуют остроте восприятия медленно накапливающихся изменений, а повелитель демонов обнаружил их раньше Чарли, даже раньше меня, с таким беспокойством ожидавшего их появления. Он с радостью сказал Чарли и повторил потом при мне: "Жанна оправляется от потрясения. Выглядит уже сносно. За её здоровье можно не опасаться". Антон и не подозревал, какой зловещий смысл таится в его утешительном, как он думал, наблюдении. Несколько дней, вы и как раз в эти дни прилетел рой, еще можно было сомневаться. Запись психополя Жанны показывала неизменно подавленность и горе. Но вскоре уже и сам я увидел, что Жанна оправилась от физического недомогания, душа ее еще скорбела, а тело возрождалось к жизни. к прошлой жизни, не к будущей. Я смотрел на её старые фотографии и молчаливо ужасался. Она становилась похожей на ту девушку, которая 3 года назад появилась на Урании. Видимо, этот возраст и есть та раковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться, сказал Рой. "Пожалуй, так", согласился я. точку уыстренения всего вероятнее искать в пределах таких переходных моментов. Я проверил свои расчёты. Наш слабый диполь гарантировал в 3-4 месяца поворот на прямой ход времени. Катастрофическое падение в прошлое могло начаться в ближайшие дни. Времени у меня не было. Догадываюсь, что дальше, сказал Рой. Оставалось одно усилить вашу душевную связь с Жанной, но это могла сделать только любовь. Неужели вы думали, что она сможет вдруг так сильно, так безмерно сильно полюбить вас? Вы угадали, Рой. Такое огромное усиление нашего психополя могло ещё дать надежду, но на любовь я не рассчитывал. Я не мог заставить Жанну вдруг полюбить меня да ещё с такой силой, и тут вы правы, я использовал другую могучую душевную силу. Я прибег к ненависти. К ненависти, воскликнул Рой. Если в начале беседы он демонстрировал невозмутимость, лениво покачивал ногой, то чем дальше вывязывался мой рассказ, Тем меньший рой заботился о соблюдении какой-либо позы. Он не просто с интересом вникал в мои разъяснения, он старался их предугадать, домысливал факты и выводы раньше, чем я их высказывал. Но того, что услышал от меня теперь, он не ожидал. К ненависти, повторил я. К ненависти рой, противоположности сходятся? Разве мы этого не учили? И многие внешние проявления противоположных сил одинаковы. Ненависть тоже форма душевной связи. Сила ненависти так же огромна, как сила любви, и так же быстро вспыхивает, так же жжет душу, так же мобилизует все потенции организма, как и любовь, с обратным знаком, конечно. Но знак в данном случае не имеет значения. Мне важна была связь наших душ. Острая ненависть эту связь давала. Я легко возбудил у Жанны такую ненависть к себе, это было просто. Понимаю. Вы в своё время скрыли от Жанны, как погиб Павел, вы сказали, что вам ещё не всё ясно в его смерти. Она не могла не уловить вашей уклончивости, не могла не подозревать, что причины хуже, чем вы туманно намекаете. И сейчас вы признались, что причина гибели Павлов в каких-то ваших действиях. Она, разумеется, сразу поверила и мигом возненавидела вас, верно? Всё верно. Что было дальше? Дальше был расчёт крепости психодиаполя. Один конец, с которого ненависть, а другой любовь. Деполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение примерно 5 дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое. И этих 5 дней я не дал, запритив все работы в институте. Да, Рой. Но исповедь не закончена, правда ведь? Не закончена, Рой. И, конечно, ее будет в том, что вы надумали обеспечить спасение Жанны своей собственной гибелью, что вы повторите само пожертвование Павла только подрасчитали надежней. Он где был гениален, но в панике не все учел, а вы в тот момент, когда ворвались в лабораторию, в панике же не сумели остановить процесс в точке равновесия. Зато сейчас ошибки не сделает. Все точно, Рой. и надеетесь, что я разрешу вам самоубийство ради спасения Жанны? Да, Рой. Какие у вас основания на это надеяться? Рой, это же просто, если не погибну я, погибнет Жанна. В создавшейся ситуации одна смерть неизбежна, но моя гораздо моральней. Моральней? Да, Рой. Я должен понести какую-то кару за то, что разрешил эти эксперименты. Жанна их участник, но в происшедшем не повинна. К тому же она уже жестоко наказана. Сочтите мою смерть формой самонаказания, продиктованного собственной совестью. Неужели вы думаете, что я смогу продолжать жить отягченный двумя смертями по моей вине? Не преувеличивайте моей научной любознательности. Через два трупа она не перешагнет. Рой заметался по комнате. От его невозмутимости не осталось и следа. Он не гадовал, он был в неистовстве. Даже у вспыльчивого Антона Чиршки, повелителя демонов, я не знал такого приступа гнева. Рой кричал, что наложил запрет на работы в институте и подозревался, что в нем идут какие-то тайные исследования, ставшие причиной катастроф. и был уверен, что веду их я, именно я, а не другой, я всем видом показывал, что таю за душой секрет. И что он, рой Васильев, абсолютно не сомневался, что рано или поздно я приду с повинной. Даже тематику тайных исследований он смутно подозревал. Во всяком случае, очень уж большой неожиданности в моих объяснениях не нашёл. Но что я сделаю его участником неразрешённого поиска? Он и помыслить не мог поставить его перед дилеммой самому решать, кому жить, кому умереть. Ведь это что? Я исповедовался и теперь ожидаю отпущения грехов, так? А ответственность за новую неизбежную трагедию возлагаю на него, да? И это он должен вытерпеть? Не предворяю ваших решений, Рой, сказал я, когда он выкричался. Но хотел бы знать, что вы решили? Ничего не решил, сердито ответил он. Даже представления не имею, какое возможно решение. Но что-то вы несомненно предпримете и какое-то мнение составили. Он с усилием взял себя в руки. Предприму я вот что: вызову Чарльза Гриценко и передам ему наш разговор. Пусть и ваш директор знает, какие исследования совершались в тайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение моё таково: право на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете.